Вместо ответа Аня пристально посмотрела прямо в глаза американцу. Кандербль отвел взгляд в сторону. В окошечке прибора выпрыгивали цифры, как на счетчике таксомотора. Кандербль сказал об этом Ане. Аня улыбнулась ему, и американский инженер сразу повеселел. Он стал насвистывать какую-то негритянскую мелодию, постукивая в такт носком ботинка. Вдруг Аня схватила его за рукав и предостерегающе подняла руку. Цифры в окошечке прибора перестали меняться. Кандербль стоял, вытянувшись во весь рост. Аня продолжала держать его за руку. Было слышно, как в жилетном кармане американца громко тикают старинные часы. И причудо, американцы. Им вторили маленькие часики Ани. Откуда-то донесся далекий гул. Аня вопросительно смотрела на Кандербле. Американец вместо ответа выразительно показал пальцами, как ввертывается штопор. Аня радостно кивнула. Надо еще проверить, не вытащится ли якорь, если потянуть хорошенько за канат. Сухо произнес Кандербль. Проверяйте. Сейчас отдам распоряжение. Однако, как быстро якорь достиг дна. Наоборот, — воскликнула Аня, — как долго он спускался. Гортанным голосом мистер Кандербль отдал распоряжение выбирать канат. hello мистер Кандербль?» — послышалось из репродуктора. «Лодка опускается». «Стоп!» — крикнул Кандербль. Он протянул Ане руку. Аня крепко по-мужски пожала ее. это очень много для женщины. Вы думаете, рассмеялась Аня. Оба вернулись в рубку управления. Предстояло отвести конец каната в натяжную камеру туннеля. На матовом экране всплывали смутные очертания двух труб туннеля вдоль которых шла теперь подводная лодка. Прожектор лодки вырывал из зеленой тьмы лишь небольшой их кусок. Трубы казались косо срезанными. В одном месте под трубами показалось какое-то утолщение. — А вот и натяжная камера, мисс Седых, — почему-то хрипло произнес Кандербль. — Я не видела, как водолазы натягивают канат созналась Аня, окинув внимательным взглядом лицо инженера. Вот, посмотрите, он несет конец каната, закрепляет на барабане лебедки. Вам видно? Подождите сюда. Спасибо, мне хорошо видно и отсюда. Водолаз не останется в натяжной камере? Он вернется в подводную лодку? «Да, мисс Седых. Вы видите, он уже спускается. Сейчас сжатый воздух вытеснит из натяжной камеры воду, а лебедка натянет канат. Я рад, леди, что могу вам это рассказать. Канат натягивается? Натягивается?» Восхищенно воскликнула Аня. Первый ракетный якорь уже держит туннель. Кендерби засунул в рот сигару и стал чиркать спичкой о стенку рубки. Но тотчас похватился. Странно. Покачал он головой. Просто странно. что, обернулся он. Нет, нет, нет, всё, о'кей, моя леди. Через 20 минут подводная лодка входила в шлюз плавучего дока. Это был огромный металлический цилиндр, сообщающийся через люк с океаном. Едва лодка прошла люк, тотчас специальные механизмы задраили его, а насосы принялись выкачивать в океан воду, заполнявшую шлюз. Через иллюминаторы из соседнего помещения было видно, как постепенно спадает вода в шлюзе, и обнажается корпус подводной лодки. К одному из таких иллюминаторов припал Джеймс. Когда в подводной лодке открылся люк, и из него показалось длинное лицо Кандербля, Джеймс боязливо отодвинулся от окна. Кандербль сошел на мокрый пол шлюза по железным ступенькам, приваренным к корпусу лодки, и выжидательно посмотрел наверх. По лестнице ловко спускалась стройная женщина. Кандербль помог ей сойти на пол. Джеймс поднял бровь. Прекрасно. Лошадиная челюсть ухаживает за русской леди. Так и будет доложено миссис Амелии. Недаром она интересовалась этой особой... Открылись двери шлюза. Джеймс отскочил за лестницу, откуда мог продолжать свои наблюдения. Кандербль и Аня, оживленные, довольные, прошли мимо Джеймса к винтовой лестнице. На первой ступеньке Кандербль задержался. Джеймс ухмыльнулся, когда увидел, что американец взял русскую леди за руку. «Простите, леди». Я давно хотел вас спросить, откуда у вас это кольцо? Это кольцо? Переспросила Аня и, покраснев, тихо высвободила свою руку. О, не истолкуйте меня неверно, моя леди. Дело в том, что не может найтись в мире другого такого кольца. Аня удивленно подняла брови это кольцо подарил мне один очень близкий и замечательный человек. Матрос? Нет, то есть да, его подарил мне, вы знаете, кто? Инженер Андрей Корнев. Мистер Эндрю Корнейв? Не может быть. Да. Во время ливанского кризиса он был матросом. Кандербль Резко повернулся к Ане. Так неужели это был он? Да. Он помнит о первой встрече с вами на корабле. И он никогда не напомнил мне об этой встрече. Мог ли я думать? И вы дорожите этим кольцом? О да. Очень. Я тоже дорожил им. Сказал Кандербль печально и стал подниматься по винтовой лестнице.